«А теперь постараемся разобраться, что к чему», — сказал инспектор Ласт. Он перевел взгляд с Кеннеди на приехавшую с ним Джайлза и Гвенду. Молодая женщина сидела очень бледная, ее руки были судорожно сжаты. «Итак, миссис Кимбл должна была приехать к вам на поезде, который уходит из Дилмута в 16.05 и приходит в Удли Болтон в 16.35». Доктор Кеннеди кивнул. Инспектор Ласт опустил глаза на лежавшее перед ним письмо, которое он обнаружил у убитой. Оно было предельно ясным. Дорогая миссис Кимбл, я буду рад дать вам совет и постараюсь сделать это как можно лучше. Как вы уже успели заметить, я больше не живу в Дилмуте. Чтобы попасть ко мне, вы можете выехать из Комбеля в 15:30, пересесть в Дилмуте на поезд, идущий в Лонсбери-Бэй, и доехать на нём до станции Вудли-Болтон. а оттуда до моего дома пешком всего пять минут. Выйдя из вокзала, надо пойти налево, а затем свернуть на первую дорогу направо. Мой дом находится в самом ее конце по правой стороне. На решетке есть табличка с моим именем. Искренне ваш, Джеймс Кеннеди». «Значит, у нее не было причин приезжать на предыдущем поезде?» спросил инспектор. «На предыдущем?» удивился доктор Кеннеди. «Дело в том, что она именно так и поступила». Она выехала из Кумбели не в три тридцать, а в час тридцать. Затем она пересела в Дилмуте на поезд, уходящий в два часа пять минут, и вышла не в Уудли-Болтон, а в Мэтчингс-Холд, то есть на предыдущей станции. Это просто непостижимо. Собиралась ли она повидаться с вами по причинам здоровья? Нет, я уже несколько лет не практикую. Так я и думал. Вы хорошо ее знали? Кеннеди покачал головой. Я ее уже лет двадцать как не видел. И, тем не менее, вы ее сразу же узнали. Гвенда вздрогнула. Доктор, на которого вид трупа не произвел никакого впечатления, подумал и ответил. Принимая во внимание обстоятельства, мне трудно утверждать, что я узнал ее. Ее, я полагаю, задушили. Да, она лежала в рощице неподалеку от проселочной дороги, ведущей от Мэтчингсхолд в Удликэмп. Ее обнаружил примерно без десяти четыре турист из кемпинга. Полицейский врач считает, что смерть наступила в промежутке между двумя пятнадцатью и тремя часами. По всей вероятности, ее убили вскоре после того, как она покинула вокзал. В Мэтчингс-Холд с поезда сошла она одна. Встает вопрос, почему она вышла на этой станции. По ошибке? Мне это кажется маловероятным. Как бы то ни было, до встречи с вами у нее оставалось два часа. И несмотря на то, что при ней было ваше письмо, она села не на тот поезд, который вы ей посоветовали. А теперь, доктор, не расскажете ли вы мне, по какому вопросу она к вам ехала? Доктор Конади вынул из кармана письмо Лили. Я взял с собой письмо, которое она прислала мне, газетная вырезка с объявлением, опубликованным в местной газете мистером и миссис Рид. Инспектор прочёл письмо Лили Кимбл и объявление и поднял глаза на Джелза и Гвенду. Можете ли вы мне объяснить, в чём здесь дело? Судя по всему, речь идёт о событиях далёкого прошлого. Это случилось 18 лет назад. Инспектор Ласт, оказавшийся хорошим слушателем, с большим вниманием отнёлся к бессвязно рассказанной истории, прерываемой комментариями и дополнениями. Он дал возможность каждому изложить свою версию. Показания Кеннеди были сдержанными и состояли из одних лишь фактов. Гвендэ говорила крайне непоследовательно, зато её повествование возбуждало игру воображения. Больше всего, вследствие, пожалуй, помог Джейлс. Он представил менее сдержанный, чем у доктора, но более логичный, чем у Гвендэ, отчёт о событиях, занявший довольно много времени. Когда он закончил, инспектор Ласт вздохнул и подвёл итог. Итак, миссис Холлидей была сестрой доктора Кеннеди и вашей мачехой миссис Рид. 18 лет назад она исчезла из того самого дома, где вы сейчас живёте. Лили Кимбл до замужества Лили Абот в то время служила там горничной. Спустя столько лет Лили Кимбл по неизвестной причине стала думать, что в доме было совершено преступление. Когда миссис Холлидей исчезла, было высказано предположение, что она ушла из дома с человеком, личность которого не установлена. Майор Холлидей скончался 15 лет назад. психиатрической лечебнице, до последнего дня оставаясь жертвой галлюцинации, согласно которой он задушил свою жену. Если, конечно, это была галлюцинация, он помолчал. Все это интересные, но мало связанные друг с другом факты. На мой взгляд, самое главное сейчас это выяснить, жива ли миссис Холидей или нет, и если нет, когда она умерла. И что было известно Лили Кимбалл, «Принимая во внимание случившееся, есть основания считать, что она располагала важными сведениями, настолько важными, что ее убили за это». «Но послушайте», — воскликнула Гвенда, — «как же кто-либо, кроме нас, мог знать, что она собирается об этом рассказывать?» Инспектор Ласт задумчиво взглянул на нее. «Тот факт, миссис Рид, что она выехала из Дилмута на поезде в два часа пять минут, а не в четыре часа пять минут, имеет большое значение». К тому же она сошла с поезда, не доехав одной станции до Вудли-Болтон. Почему? Я допускаю мысль, что, написав доктору, она написала кому-то еще с предложением встретиться в Вудли-Кэмп. Решив, что, если эта встреча окажется недовлетворительной, она отправится после нее за советом к доктору Кеннеди. Возможно, она опитала на чей-то счет подозрения, о чем она и намекнула в своем письме этому человеку, предложив ему увидеться с ней. Шантаж? резко бросил Джайлс. Я не думаю, что она представляла себе это именно так, возразил инспектор Ласт. Она ведь, видимо, была жадной женщиной и по глупости рассчитывала извлечь выгоду из сложившейся ситуации. Посмотрим. Я полагаю, что её муж сможет нам помочь.